Неужели до сих пор непонятно ужасное коварство этого символа? Божественно все страдающее, распятое на кресте. Мы все распяты на кресте, следовательно, мы божественны. Одни мы божественны. Христианство победило, а более благородное умонастроение погибло в борьбе с ним. До сих пор христианство – величайшее несчастье человечества. Христианство противостоит также всякой благоустроенности духа. В качестве христианского в дело годится лишь больной разум. Христианство берет в сторону идиотского и клянет дух с его высокомерием гордыней. Если же болезнь неотъемлема от христианства, то типично христианское состояние веры, непременно форма болезни и церковь обязана отвергнуть все прямые, честные, научные пути познания. Все они для нее под запретом. Даже сомневаться грех. Полное отсутствие психологической чистоплотности выдает себя уже во взгляде жреца. Это последствия декаданса. Стоит понаблюдать за истерическими барынями, рахетичными детьми, чтобы понять, что инстинктивная лживость Ложь ради лжи, неспособность глядеть прямо в глаза, идти прямиком — это закономерное выражение декаданс. Вера означает, ты не хочешь знать правду. Петисты жрецы обоего пола, вживы, потому что нездоровы. Инстинкт требует, чтобы права истины не были удовлетворены и в самом малом. Болезненное благо — а то, что идет от изобилия, сильное и полнокровное, — зло. Таково чувство верующего. Непроизвольная ложь. Вот как я угадываю, кому на роду написано быть богословом. Другой признак богослова — неспособность к филологии. Под филологией понимаем здесь в самом общем смысле умение хорошо читать, считывать факты не искажая их интерпретацией, не утрачивая осторожности, терпения, тонкости в своем стремлении к разумению. Филология эффексис интерпретации. примечание эффексис настоятельны. Идет ли речь о книгах, о газетных новостях, о судьбах или о погоде, не говоря уж о спасении души? Благослов же всегда, будь то в Берлине или Риме, толкует и слово, и переживание столь смело, например, победа национальной армии в высшем свете псалмов Давидовых, что филолог в отчаянии лезет на стенку. Да и что ему остается, если пиетисты и прочие швабские коровы-недотепы, жалкие свои будни, копоть своего обыденного бытия обращают в чудо благодати, проведение священного опыта посредством перста Божия. Самого крохотного усилия Духа, чтобы не сказать грана благоприличия, было бы достаточно, чтобы показать толкователю все неподобающее и ребячливое в таком злоупотреблении ловкости перстов Господних. Будь в нас сама малейшая крупица благочестия, И Бог, который вовремя излечивает нас от насморка и подает нам карету за секунду до того, как начнется страшный ливень, показался бы столь абсурдным, что даже если бы он существовал, следовало бы сделать так, чтобы его больше не было. Бог посыльный, Бог письма -ноша, Бог предсказатель погоды, в сущности обозначение самых нелепых случайностей, совпадений. Божественное провидение, в которое в нашей культурной Германии продолжает верить каждый третий, может служить самым сильным аргументом против Бога. И во всяком случае, этот аргумент против немцев. Что мученичество доказывает истинность чего-либо, это столь ложно, что мне не хотелось бы Чтобы мученики когда-либо гикшались с истиной. Уже тон, в котором мученик швыряет свои мнения в головы людей,